В Родькином отряде. «Горько, сегодня ты мне приснился, измученный, оборванный. Я весь день не могу найти себе места тревожить за тебя. Все мои надежды связаны с тобой. Я так отчетливо представляю тебя здесь. Какое счастье, что мы не разминулись в жизни, а как были близки к этому!» Начинаю обживаться в Родькином отряде. «Безумно скучая по-прежнему. Промывальщиком у меня здесь очень красивый 32-летний Володя Прохоровский, нервный и, говорят, скандальный. Поживем, увидим. Пока же ясно, что он классный специалист и замечательный охотник. Надеюсь, что сработаемся. В смену мне геологом будет работать Лера Анисимова. Из-за нее-то я здесь и оказалась». Ее напарница, как и моя Аля, выйдя замуж, покинула участок. Но, в отличие от меня, Лера отказалась остаться на буровой одна. Меня перевели ей в подружки. Со временем мы сдружимся. Но пока эта милая обаятельная девушка мне абсолютно чужая. Внешне Лера похожа на луну. В кудрях туч. Окружающие любят ее. Да и есть за что. Она милая, улыбчивая, спокойная, скромная и очень красивая девушка. В отношениях с Родькой сохраняем равновесие. Старшим геологом здесь работает Никита Иванов. Человек замкнутый, загадочный, скрытный, очень много читающий, заурядной внешности. Маленький, кругленький, лысоватый. Лагерь наш стоит у самой речки. в распадке, по склону которого спускается лиственничный лес. Стоит лишь прикоснуться к стволу, и ты в золотом дожде хвои. Увидание в природе набирает темпы. На противоположном берегу догнивают бараки Эльгенского лагеря заключенных. От них куда-то к горизонту тянутся рельсы узкоколейки. Еще не заржавевшие... Буровые находятся километрах в двух от жилых вагончиков. Вот-вот начнем бурить, работать в полную силу. А пока хлопоты с переездом и обустройством. Обнимаю тебя всей осенней грустью. Тайка. 15 сентября 1974 года. Эльгенский распадок.